«Господь должен быть добр, если он породил природу», — улыбнулся Вильгельм. «Я много работал, встречался с учеными, потом познакомился с Марсилием. Меня привлекли его соображения о власти, о народе, его проект нового законодательства для всех государств Земли. И так я примкнул к группе членов нашего ордена, советников императора». Но все это тебе известно из моих писем. Я был просто счастлив, когда в Бобио мне сообщили, что ты здесь. Мы-то боялись, что потеряли тебя. А теперь, поскольку ты с нами, ты сможешь во многом нам помочь через несколько дней, когда появится Михаил. Драка будет сильная. Мало что я смогу прибавить к тому, что говорил пять лет назад в Авеньоне. «Кто будет с Михаилом?» «Несколько человек от Перуджийского капитула, Арнольд Аквитанский к югу — переспросил Убертин. «Гугон из Новокастера. Прости, не могу избавиться от родного языка, даже когда стараюсь говорить на правильной латыни. Затем Вильгельм Альнуик». Из-за же францисканцев люди, на которых можно рассчитывать. Этот дурак Иероним Каффа и еще, наверное, беренгар Толони и Бонаграция Бергамский». «На все воля Божья», — сказал Убертин. «Эти последние не слишком торвутся рвутся, ссорятся с папой. А кто будет защищать позиции Курии?» Я имею в виду из жесткосердых. Судя по имеющимся у меня письмам, приедет Лаврентий де Калькон. Вредный человек. Иоанн Данно. Этот хитер в богословии, имею в виду. Будем иметь в виду. И, наконец, Иоанн де Бонн. Сразу сцепится с Берингаром Талони. — Да, вот и я думаю, что мы повеселимся, — отвечал учитель в отменном расположении духа. Убертин глядел на него с улыбкой изумления. — Не разберу, когда вы, англичане, говорите серьезно. Ничего веселого в этом деле я не вижу. Решается вопрос существования ордена, твоего ордена, Вильгельм а в глубине души до сих пор и моего. И все-таки я решил умолять Михаила не ездить в Авеньон. Иоанн, подозрительно настойчив, зазывает его, просит, приглашает. Нельзя верить подлому французу. О, Господи Пресвятой, в чьи руки попала Твоя церковь? И он обернулся к алтарю, блудцею заделалась, размякла в роскошествах угрелась в похоти, как змея в тепле. От святой ноготы вифлеянских яслей, от чистоты крестного древа. Лигнум вито к ваханалиям златой каменьев ты видел, И здесь все то же видел ты портал, куда деваться от наглого великолепия этих образов. И вот наконец подходят антихристовы сроки, и я боюсь вильгельм. И он озирался, заглядывая расширенными глазами в глубь темных нефов, как будто антихрист мог оттуда показаться с минуты на минуту, и я невольно ощутил, что сам готовлюсь к этой встрече. Наместники Его появились, им подосланные, как рассылал апостолов Христос по всему свету, и попирают град Божий, и обольщают своими прелестями, лицемерят и насильничают. Настал черед Господу, выслать рабов своих Илью и Еноха, которых еще живыми поместил к себе в земной рай, чтобы они пришли и рассеяли силу Антихриста. И придут они пророчить в покаянных рясах и станут проповедовать покаяние словом и примером».